Он лежал за сосной, положив свой автомат у левого локтя, и больше не смотрел на будку часового. И только много времени спустя, когда уже казалось, что ничего не будет, что ничего не может случиться в такое чудесное майское утро, он вдруг услышал частые глухие взрывы бомб. Как только он их услышал, как только первые бомбы бухнули вдалеке, раньше даже, чем громовое эхо успело разнестись по горам, Он глубоко вздохнул и поднял свой автомат с земли. Рука у него онемела от тяжести, а пальцы двигались нехотей с трудом. Часовой в будке встал, услышав буханье бомб. Роберт Джордан увидел, как он поднял свою винтовку и вышел из будки, прислушиваясь. Он теперь стоял посреди дороги на самом солнце. Вязаная шапочка сбилась на бок и солнце осветило его небритое лицо, когда он поднял голову, повернувшись в ту сторону, где шла бомбежка. Туман совсем рассеялся, и Роберт Джордан отлично мог разглядеть человека, стоявшего посреди дороги, подняв голову вверх. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь верхушки сосен, бликами ложились на его лицо. Роберту Джордану стало трудно дышать, как будто его грудную клетку стянули витком проволоки, и крепче, упершись локтями в землю, Чувствуя под пальцами граненую поверхность рукоятки, он навел мушку, приходившуюся точно посредине прорези прицела, на грудь часового и мягко нажал спусковой крючок. Выстрел резким коротким толчком отдался у него в плече, а человек на дороге с гримасой удивления и боли рухнул на колени, потом скорчился и ткнулся головой в землю. Его винтовка упала рядом, один палец застрял в спусковой скобе. Кисть вывернулась в суставе. Винтовка лежала на дороге штыком вперед. Роберт Джордан отвел глаза от человека, который, скорчившись, лежал у входа на мост, и от будки часового на другом конце. Второго часового ему не было видно, и он перевел глаза по склону направо туда, где, как он знал, прятался Агустин. Потом он услышал, как выстрелил Ансельмо. Эхо выстрела загрохотало по теснине. Потом он услышал, как Ансельму выстрелил еще раз. Сейчас же после второго выстрела затрещали гранаты за поворотом дороги недалеко от моста. Потом послышались разрывы гранат где-то слева. Потом дальше на дороге началась ружейная перестрелка, а внизу заговорил автомат Пабло. Так-так-так-так-так-так-так, пронизывая взрывы гранат. Он увидел Ансельму скользившего сверху по круче к дальнему концу моста, и он забросил свой автомат за спину. Подхватил оба тяжелых рюкзака, стоявших за стволами сосен, по одному в каждой руке, и, чувствуя, что от их тяжести руки у него вот-вот оторвутся, пошатываясь, побежал по крутому склону вниз, к дороге. На бегу он услышал голос Агустина, кричавшего ему «Буэна наказа инглес, Буэна наказай и подумал «Удачные охоты! Да, как же удачной охоты!» И в ту же минуту он услышал у дальнего конца моста третий выстрел Ансельмо,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 Роберт Джордан увидел, как по щекам Ансельму в седой щетине бороды текут слезы. «Я тоже одного убил», — сказал он Ансельму. и мотнул головой в тот конец моста, где, скрючившись, подогнув под себя голову, лежал первый часовой. «Да, друг, да», — сказал Ансельму. «Нужно убивать, вот мы и убиваем». Роберт Джордан уже лез по фермам моста. Сталь была холодная и мокрая от росы, и он лез осторожно, находя точки опоры между раскосами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 Старик далеко перегнулся через перила, протягивая ему продолговатые компактные бруски, и Роберт Джордан принимал их, вкладывал в намеченные места, засовывал поглубже, укреплял. «Клинья, Вехо! клинья давай!» Вдыхая свежий древесный запах недавно выструганных клиньев, туго забивал их, чтобы заряд динамита держался плотнее в переплете ферм. И вот, делая свое дело, закладывая динамит,